В дверь позвонили. Чтобы ее открыть, кот нужно было пройти мимо кота, и он снова нацелился на нее. Патрик жестом показал ей, чтобы она оставалась на месте, и, прижавшись спиной к стене, проскользнул мимо животного. За дверью стоял маленький человечек в потрепанной синей куртке с капюшоном и с металлическим чемоданчиком в руке. Его лысая макушка торчала из обрамления спутанных жестких волос, словно яйцо из гнезда. Нос, напоминающий птичий клюв, спускался к небольшим кустистым усикам. Сквозь толстые телескопические линзы черными бусинками проглядывали глаза. — О, дорогуша, — сказал мужчина, увидев кота, — я Деннис Яптон, ветеринар. Он поставил на пол чемоданчик, нагнулся и со щелчком распахнул его. Выудил оттуда одноразовый шприц и маленький пузырек наполнил шприц жидкостью и схватил кота за шиворот. Тот беспомощно и яростно сопротивлялся, но ветеринар ловко уколол его куда-то под хвост. Через несколько минут кот затих. — Я всего лишь парализовал его на несколько минут. Ветеринар посмотрел на кот, потом на полицейского. — Это лабораторное животное. Совершенно неожиданно, Вид неподвижного кота показался Кэт еще неприятнее. Некоторое время она, не отводя глаза, смотрела на ужасный срез и живой блестящий мозг, потом быстро отвернулась, глотая подступающую слюну. — И с ними такое делают? — спросил полицейский. — Да. Под старинной крутящейся подставкой под граммофон Кэт заметила свой маленький фотоаппарат. Он лежал на полу, корпус его был открыт, а пленка вынута. Кому-то понадобилась ее пленка. Вот только на ней ничего не было. Перед тем, как отправиться в похоронное бюро, она вставила новую, очень чувствительную пленку, которую ей дал Эдди Бикс, но не успела сделать ни одной фотографии. — И им срезают скальпы? — не мог успокоиться полицейский. — Да, чтобы обнажить мозг, чтобы правильно установить электроды. — И какие же исследования проводятся на них? — О, так испытывают лекарства, проверяют некоторые реакции, проводят эксперименты по хирургии. Кошки — удобные хирургические объекты. Они удобны для исследований. У них хорошо развит мозг. — Мисс Хемингуэй, вы сказали, что работаете репортером в вечерних новостях? — спросил полицейский. — Да. Вы ничего такого не написали? Ну, что могло бы задеть борцов за права животных? В прошлое воскресенье в новостях была статья, которую я написала, помолчав, ответила Кэт. Однако ее не очень хорошо отредактировали. И о чем эта статья? Я написала ее после того, как в меховую мастерскую в Брайтоне бросили бомбу с зажигательной смесью критиковала методы борцов за права животных. Но в напечатанном виде она оказалась несколько более язвительной, чем мне бы хотелось. — Я читала статью, — сказала женщина-полицейский. Ее коллега потер нос. — Вы еще не смотрели? Ничего не пропало? — Пленка. Но тогда придется объяснять, для чего она нужна. — Нет. — Что и говорить. Большинство борцов за права животных — настоящие фанатики, — заметил полицейский. — Конечно, — покорно согласилась Кэт. — Это и объясняет записку, не правда ли? Вы лучше расскажите подробнее о статье. Я помню этот случай. По-моему, никого не арестовали. Мы проверим это и заодно посмотрим, как отреагирует уголовный розыск на отпечатки пальцев. Ветеринар осматривал череп кота. «Я его усыплю. Так будет милосерднее». «А как насчет того, чтобы защитить эту леди?» Патрик по очереди обвел взглядом полицейских. «Я думаю, она в большой опасности. Мы попросим местную бригаду присмотреть за ней. А больше вы ничего не можете сделать?» — Скорее всего, кто-то очень зол на молодую леди, сэр, и пытается ее напугать, предупредить, чтобы она больше не писала подобных статей. — Животное я забираю. Вам нужны будут фотографии? — спросил ветеринар полицейского.